Ларман вернулся до того, как мы миновали порог. В руке он держал какой-то предмет, напоминающий тупой кинжал. На мгновение подумал, что это один из серебряных гарпунов, но об этом можно было только мечтать. Серебряные гарпуны находились наверху, красной корзинке для пикника. «Эй!» — взревел Вайерман. «Эй, ты!» «Да, я тебе говорю!» «Со юда де puta madre, дебильная отродье испански. Голова утопленника повернулась невероятно быстро, как голова змеи, изготовившейся к атаке. Ну и практически не уступал мертвенству скорости, держа тупой предмет обеими руками. Он нагнал конец в лицо твари, чуть выше правой глазницы. Тварь завопила. Отвонзи... воплет отвонзился мне в мозг осколками стекла. Я увидел, как Лайерман скорчил гримасу, качнулся назад. Увидел, как он пытается удержаться и удержать в руках оружие, но потом все-таки роняет его на засыпанный песок и насыпанный песком пол прихожей.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 Кровь тонкой струйки сбегала по шее из левого уха. Сама шея раздувалась, издувалась так быстрым ударом его сердца. «Господи, этот крик!» — сказал Вайрманд. «Глаза слезятся, а ушах звенит. Ты меня слышишь, Эдгар?» «Да», — кивнул я. «Как ты?» «Нормально, если не считать, что только что видел мертвяка, который сейчас у меня на глазах». «Пожалуй, нормально». Он наклонился, поднял с пола тупой цилиндр, поцеловал. «Вославим Господа за пристроту вещей!»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 Но в отличие от домов поменьше, здесь есть подсвечники из аль И они так уж вышли серебряные. И ты это вспомнил?» Изумленно отозвался я. Вайерман пожал плечами. Потом посмотрел на залив. «Я тоже». Увидел лишь отражающийся в воде свет луны и звезд. На тот момент больше ничего. И тут Вайерман схватил меня за руку. Пальцы сжались на моем, браслете, на моем запя запястье, как браслет, и сердце чуть не выпрыгнуло из моей груди. «Что?» Мне не понравился страх отразившийся на лице Джек. Джек уназарил, паласио Мы поехали на автомобиле Уайермана. Парализованный ужасом я не услышал, как он подъезжал к моему дому. Мы нашли Джека в полном здравии. Он сообщил, что ответил на несколько звонков от давних друзей подруг Элизабет, но последний был чуть позже девять. За полтора часа до того, как, до того момента, как мы ворвались в дом, окровавленный с выпученными глазами. А Вайерман все еще размахивал подсвечником, что Эль-Паласи он гости не посещали, и сам он не видел корабля какое-то время, простаившего на якоре у розовой громады, что он приготовил себе попкорн на кроваволновке и смотрел «Полицейского» из Бейверда-Хиллс на старой видеокассете. Нашу историю Джек выслушал с нарастающим удивлением, не без недоверия, потому что принадлежал к поколению, мне пришлось напомнить тебе об этом, выросшим на телесериалах секретные материалы и остаться в живых. И кроме того, наша история не противоречила услышанному им ранее. Когда мы закончили рассказ, он взял подсвечник, у Айрмана внимательно смотрел торец, который цветом напоминал нить накаливания, перегоревшей лампочки. «А почему этот мертвак не пришел ко мне?» – спросил он. «Я сидел один, он застал бы меня врасплох. Не хочу принижать твою самооценку, – ответил. Я Но думаю, что ты главная цель у того, кто руководит этим шоу».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 Джек смотрел на меня раскрытыми глазами. Мы стояли на кухне, и Джек держал в руке подсвечник. Но теперь поставил его на столик. Это Эмири Полсон, муж Адрианы Истлейк. Они вернулись из Атланты, чтобы помочь в поисках пропавших Тесси и Лауры. Все так, но они не покинули дом Дюмаки. Персей об этом позаботилась. Мы прошли в гостиную, в которой я познакомился с Элизабетой Истлейк. Длинный низкий стол стоял на привычном месте, но пустой. Его полированную поверхность я воспринял идеальным насмешкой над жизнью. Где, не спросил я Байермана, где фарфор, где город? Я все убрал в коробки и поставил в летнюю кухню, ответил он, неопределенно махнув рукой. Без особой на то причины просто не мог, просто не мог мучачу. Хочешь зеленого чая или пива? Я попросил воды. Джек сказал, что выпьет пива, если никто не будет возражать. Ларвин пошел на кухню, заплакал он только в коридоре, Тогда они были шумные и громкие. «Таких не подавить, как не пытайся!» Мы с Жеком переглянулись, а потом отвели глаза.